Глава 12 Просчеты в работе. Бывает и так. Добежав до финиша, замечаешь, что бежал не в ту сторону. Юзеф Булатович. Отправившись в снятый для нас особняк, я размышлял по дороге, что мне говорить папе римскому. Вообще вся эта поездка начинала меня угнетать. Все эти встречи и переговоры, которые приходилось мне вести, меня очень сильно утомляли. Мне приходилось врать, глядя в лицо своим будущим противникам, выдумывать безумные идеи и лозунги, способные увлечь массы. Хотя выполнять большинство из них я не собирался, так как у меня будет своя собственная игра и конкурентам в ней не место. То, что Умберто Первый согласится на наши условия, я уже понимал. И то, что пусть эффективно, но свое участие в крестовом походе он примет, А это уже много значит. Теперь необходимо, чтобы Ватикан дал денег на этот проект, так как без этого крестовый поход будет провален, а мне нужен хотя бы небольшой, но успешный поход для попытки захвата Иерусалима. Возможно, с первого раза евреи не смогут отбить и удержать города в своих руках, но попытаться сделать это необходимо. Восточная Европа и Иерусалим – все это позволит оттянуть силы Османской империи от моей цели. Они, конечно, сосредоточат силы и в Константинополе, но прямой опасности они не будут видеть. Мы атакуем сразу же в нескольких местах, попробовав одним напором опрокинуть заслоны противника и, вырвавшись на оперативные просторы, нанесем удары по расходящимся направлениям. Мои размышления прервал князь своим вопросом. «Ваше высочество, а для чего вы решили помирить католическую церковь и короля? Мне казалось, что если они будут враждовать, то нам это только на руку». «Не совсем так. Помирить их в принципе невозможно, так как они претендуют на власть, а ею делиться ни одна из сторон не захочет. Мне просто нужно собрать как можно более сильную армию для моего крестового похода» и временное потепление отношений Ватикана и Итальянского престола пойдет на пользу нашему общему делу. А как только они потерпят поражение, то все старые обиды вспыхнут с новой силой, и они станут обвинять друг друга в этом поражении. Ответил я, «Но почему вы уверены, что они потерпят поражение?» Они не готовы принять народ на захваченных территориях, таким, какой он есть. Знаете, чем отличается Российская империя от других империй? Мы не пытаемся настолько явно и сильно влиять на традиции и веру того народа, земли которого мы присоединяем к своим владениям. Мы, русские, не ведем геноцида наций, а пытаемся встроить в наше общество, пусть как младшего, но собрата, а все остальные пытаются выжать все соки из завоеванных территорий и народа ее населяющего. Да, спорных вопросов очень много, но мы стараемся их решать, учитывая мнение всех членов нашего общества. И именно поэтому наш метод завоевания новых территорий и управления наиболее рациональный и правильный, насколько это вообще возможно. Сказал я, и в этот момент наша процессия въехала в ворота двухэтажного особняка, окруженного высоким забором. Весь оставшийся день я работал над планами модернизации армии и кампании по освобождению Константинополя. Заодно просмотрел свои записи по предстоящей завтра в обед встрече. Утром за завтраком Виктор Сергеевич пришел со срочным докладом. Ваше Высочество, пришли срочные новости, и не все из них хорошие. Начну новостей из Франции. Наше посольство в Париже подверглось нападению. Ранены два дипломата и трое охранников. Предположительно, нападавшие имеют отношение к Ротшильдам, но пока подробностей нет. Восемь человек нападавших было убито, а троих удалось взять живьем, сейчас ведется их допрос. Помимо этого, была попытка нападения на дипломата в Швейцарии, но он сумел убежать от нападавших. Похоже, что Ротшильды перешли к активным действиям. Наш человек, завербованный полгода назад, сообщил, что его пытались нанять для торговли ценными бумагами Российской империи с целью их обвала. Похоже, что мы не всех Ротшильдов смогли прижать. Сейчас идет работа с работниками, которых задержали до этого. На допросах они неохотно делятся информацией, но в ближайшее время мы получим интересующие нас данные. По предварительным данным, помимо основной семьи Ротшильдов, есть их ответвление в других странах, и хотя, как мы считали, они не будут вмешиваться в данную ситуацию, мы, похоже, просчитались в этом вопросе, посчитав их неспособными существенно повлиять на ситуацию в целом. Отправьте им официальное предупреждение, что так как они признают свою принадлежность к семье Ротшильдов, то им придется заплатить большой штраф за прекращение войны против их семьи. В противном случае их ждет участь Ротшильда-старшего. В газетах напечатайте несколько статей про то, как семья Ротшильдов готовила покушение на представителей высшего руководства ряда стран. И чем абсурднее будут выдвинуты версии, тем лучше. Переберите все покушения на влиятельных политиков и членов королевских семей и обвините в этом именно Ротшильдов. Нужно найти и рассказать обо всех их темных делишках. Напишите о манипуляциях ценами и голоде, вызванном этим. Укажите количество погибших от голода, о разоренных предприятиях и толпах безработных. Вы должны склонить общественное мнение в Европе, что во всех бедах виноваты именно Ротшильды. Статей должно быть много, и они должны отличаться друг от друга. Опубликуйте списки банков, принадлежащих их семье, и назовите их неблагонадежными, так как они могут объявить банкротство в ближайшее время. Привлеките радикалов к организации нападений на отделения этих банков и на их поджоги. После чего напишите об этом в газетах с целью создания паники среди вкладчиков. Нужно постараться, чтобы их клиенты вывели все деньги из этих банков. Но у Ротшильдов огромные капиталы, они не заметят переход их клиентов в другие банки. Ошибаетесь, князь. Вы совершенно не знаете, как работает банковская система. Все свободные деньги банкиры вкладывают в инвестиции, суживая деньги под большие проценты. А чтобы покрыть возникающие временные провалы в доходах, они привлекают деньги вкладчиков под меньший процент. Отзыв большого количества вкладов приведет к потере оборотных средств и невозможности выплаты по вкладам, так как эти деньги вложены под проценты. Им придется потребовать возвращения кредитов, а это, как правило, невозможно сделать достаточно быстро. Тем более часть средств Ротшильдами вложена в манипуляции на фондовом рынке и рынке зерна. Мы заставим их объявить технический дефолт после чего им придется очень сильно постараться, чтобы удержаться на плаву. но ну, мы не дадим им такой возможности. Еще можете объявить существенную награду за любую информацию, которая может навредить Ротшильдам. А у них немало врагов, и я уверен, что с нами охотно поделятся нужной нам информацией. «Хорошо, мы сделаем все, как вы сказали. Но если они попробуют ответить нам таким же методом...» Воевать против огромного государства намного сложнее, чем против одной семьи, пусть и очень могущественной. Поверьте, как только лидер споткнется, то сразу найдутся его конкуренты, которые подставят ему подножку и отодвинут на второстепенные роли. Нам нужно показать нашу жесткую политику и неотвратимость наказания тех, кто будет вставать на нашем пути. Это должна быть показательная порка, поэтому здесь хороши любые методы. «Что у нас по ситуации в других странах и в Америке?» – спросил я. «В Америке у нас тоже не все хорошо. Два нанятых нами сотрудника попытались сбежать с деньгами, прихватив с собой около 8 миллионов долларов. Мы об этом узнали совершенно случайно. Их поймали уже на границе с Мексикой, в карете с деньгами». Скандал удалось займять очень большой взяткой, которую пришлось дать местному шерифу. Но боюсь, что в скором времени известие об этом инциденте все равно просочится в прессе. Я предлагаю сработать на опережение и дать статью об этом в газеты, где обличить мошенников. но ну, а беглецы должны погибнуть при побеге. Смотрите по обстоятельствам. Главное, чтобы следы не вывели на нас. Тут все нормально. На наш филиал в штате Вашингтон пришли с проверкой из Конгресса. Один из конгрессменов решил взять на работу филиал под свой патронаж и наложил огромный штраф. Нам пришлось согласиться на взятку, чтобы продолжить работу. Он сам предложил взять под свою опеку все отделения в Соединенных Штатах Америки. Под это дело мы даже заключили официальный договор, а для того, чтобы все указывало на него, Мы отправили на его счет в банке небольшую сумму мелкими купюрами и монетами. Мы мотивировали это тем, что народ приходит бедный и в основном несут мелкие монеты. Когда отправляли целую процессию из подвод, загруженных мелкими деньгами, все это фотографировали журналисты. Поэтому все будут думать, что деньги ушли именно к нему в банк». «И сколько он попросил за свои услуги?» 10 миллионов долларов, но мы сделали помарку в договоре, и точная сумма там не прописана, поэтому списать можно будет любую сумму. Еще мы подкупили одного из работников казначейства, обиженного именно на него, и он получил подтверждающие документы на укрывательство от налогов на огромную сумму денег. Эту информацию он придержит на месяц, после чего конгрессмен не сможет уйти безнаказанно. В особняк конгрессмена привезли несколько карет с мелкой наличностью и при выгрузке один из ящиков открылся, высыпав все содержимое на обозрение большого числа присутствующих. Теперь эту информацию будет не утаить. Хорошо, держите меня в курсе происходящего. Главное – вовремя выйти из игры. Смотрите сами, но вполне можно остановиться на том, что мы уже собрали. Нам все равно придется выводить эти деньги несколько лет. Мы уже вывели часть денег через биржу, потеряв около 5% комиссии. Суммы выходят просто астрономические, и я боюсь, что кто-то может не выдержать и попытаться скрыться с деньгами. Приходится вести наблюдение за всеми участниками процесса. Хорошо. У вас еще что-то? Спросил я, заметив, что князь не торопится закончить разговор. Да, пришли новости со столицы. Помощник доктора Павлова найден мертвым со следами пыток в подвале соседнего дома с местом своего проживания. Двое охранявших его сотрудников также мертвы. Он имел доступ к последним разработкам по радиоактивным материалам и сканирующим аппаратам. Его допуск к разработке лекарств был минимален, и процесс изготовления лекарств он не знал. Сейчас ведется опрос всех, кто с ним работал, чтобы понять, какой информацией он обладал. Для поиска совершивших нападения привлекли служебных собак из недавно созданного собаководческого товарищества под патронажем жандармерии. По следам вышли на воровской притон, где нашли трупы десяти человек, которых отравили. Кто это сделал, пока выяснить не удалось. Но по стилю проведения операции это может быть кто угодно. По данным картотеки, члены банды брались за любую работу и не имели постоянных заказчиков. Ускорьте получение патента на оборудование сканирования и начинайте строить завод для массового производства сканирующего оборудования. Сказал я, называть аппарат рентгеновским я не хотел, поэтому взял довольно нейтральное название. Чем еще порадуете? Как вы и просили, мы вышли на контрабандистов, которые имеют связи во дворце Абдул-Хамида II. Им предложили большую партию наших списанных дульнозарядных винтовок и старый порох к ним. В преддверии слухов о подготовке крестового похода, турки уцепились за возможность купить большую партию списанного оружия под видом хорошего. Нам пришлось дать хорошую взятку, но мы смогли убедить, что английские ружья стоят в пять раз дороже, а по скорострельности ненамного превосходят их. Турки начали усиленно проверять все суда, проходящие через пролив Босфор, ищут оружие и нелегальных пассажиров. С Тульского завода мне телеграфировали, что все требуемые изменения в конструкцию образцов вооружения уже внесены и прошли государственные испытания. Для их производства уже расширены цеха, и в скором времени новое оружие начнет поступать на оружейные склады. Проследите за особенностью охраны данных складов. Нельзя допустить, чтобы эти образцы попали к нашим противникам. А что там по сегодняшней встрече? Нам пришлось долго согласовывать протокол встречи. Представители канцелярии настаивали на том, что вы должны преклонить колени перед папой. Но мы настаивали, что не можете этого сделать, так как наши церкви не признают друг друга, и наложили взаимную анафему. Поэтому все будет происходить в очень узком кругу, чтобы про подробности встречи знало как можно меньше народу. Мы договорились, что вы обойдетесь рукопожатием, но саму встречу мы снимем на скрытую камеру. Список обсуждаемых вопросов с ними согласован, и, в принципе, они настроены позитивно в этом вопросе. Они, конечно же, высказали свое неудовольствие тем, что мы вначале встретились с королем Италии, но в довольно спокойных нотах. «Хорошо, как придет время, скажете, а сейчас я хочу обдумать все происходящее», — сказал я, заканчивая наш разговор.